Реджи Минт. Невинная для разбойников. Первая. Оливия де Соль, баронесса из обнищавшего рода пограничных баронов де Соль, сегодня должна была отправиться в трехдневную дорогу к алтарю. Свадьба планировалась сразу по приезде в замок будущего супруга. Её жених, герцог Арчибальд Фонтени, был очень знатен, богат, но на этом его достоинства оканчивались. Впрочем, если в сундуках полно золота, а брат заседает в Королевском Совете, то не так важно, что ты невысок ростом, у тебя пузо, которое не скрыть утягивающим дублетом, и лысина, блестящая, как монета на солнце. Важно, что ты герцог, так что жених считался завидным, и любая из дочерей пограничных баронов посчитала бы за счастье сочетаться с таким человеком узами брака. Но повезло именно Оливии, поэтому сейчас она сидела на неудобном табурете, уже одетая в пышное свадебное платье, и ждала, пока закончит прическу. Из украшений Оливия надела жемчуг, он символизировал чистоту и невинность, которым невеста соответствовала. Да и других украшений у Оливии не было. Отец всё продал в уплату долгов ростовщикам. Оливия поморщилась от того, что служанка слишком сильно потянула запрять. «Простите, госпожа». Та поспешно сделала реверанс. «Поторопись. Через четверть часа нужно закрепить фату». Оливии исполнилось девятнадцать. Она была хорошенькой, сероглазой, светловолосой, с пухлыми губами. Фигурой пошла в покойную матушку, как говорил отец. Высокая грудь, длинные ноги и крутые бёдра, которые, впрочем, никто пока не увидел. Оливия, как порядочная невеста, берегла себя для будущего супруга. В уже уложенных сундуках с приданным лежала специальная сорочка, в которой невесте следовало встретить своего суженого в первую брачную ночь. Оливия расшивала её три года и успела закончить как раз зимой. Когда приехали сваты? Свадьбу назначили на лето. Осенью и весной дороги до поместья Дессоль были в ужасном состоянии. Раздался лай цепных псов. Отец держал охранную свору и проводил с ними больше времени, чем с дочерью. Впрочем, он из с бутылкой вина миловался больше, чем с ней. Оливия вздохнула. Грядущие перемены в жизни одновременно и пугали, и радовали. Карета жениха вкатилась во двор. Сквозь приоткрытое окно Оливия слышала, как звонко процокали копыта по камням. Шесть лошадей. Богатый выезд. Остальная ковалькада ожидала за воротами поместья. Просто потому, что особняк их был мал и не способен вместить столько народа. Батюшка с самого утра уже заложил за воротник крепкого вина и пару раз норовил украсть у дома правительницы ключи от винного погреба. Та не давала. Впрочем, Оливию это волновало мало. Батюшка не поедет на венчание в церковь. Это было условие жениха. Его светлость герцог хотел видеть только её и не скрывал, что от Оливии ему нужна только знатность рода. Впрочем, она и не рассчитывала на любовь. Это всё сказки, что поют проезжающие мимо трубадуры. О принцессах и рыцарях, которые готовы за них идти на плаху или под венец. Её жених был куда практичнее и ждал от своей невесты такого же отношения. Они виделись только один раз в день помолвки. Герцог был хмур и нелюбезен. Говорил только с отцом, как будто Оливии и рядом нет. Потом осмотрел её с ног до головы, словно лошадь. Кивнул и начал обсуждать приданное — земли за рекой. Земли были хорошие, две деревни. Но выглядело приданное весьма скромно, Обычно за невестами такой знатности дают куда больше. Про сундуки с приданным речи не шло. Наверняка в герцогском замке такого добра с лихвой. И наряды Оливии там будут смотреться скромно и старомодно. Впрочем, это будет уже забота её мужа, одеть жену подобающе. На прощание герцог взял Оливию за руку, сжала запястье и проговорила значимо. «Я надеюсь, что вы здоровы» и сможете в кратчайшие сроки родить мне наследника. Это в ваших интересах. Всё в руках Господа, сэр Арчибальд». Оливия скромно опустила глаза. С утра ей пришлось выдержать неприятную процедуру подтверждения невинности, и до сих пор хотелось закутаться в одеяло и никогда больше не выходить из спальни. Но долг был превыше желаний. «О, тут дело точно не в руках», — ухмыльнулся герцог. «Я покажу в брачную ночь. Жду с нетерпением». Оливия кивнула, впервые подумав, что, будь матушка жива, она бы не одобрила эту помолвку. Но дела отца срочно требовали вложений, желательно золотом. Земли же баронов де соль находились в упадке. Последние две засухи и неурожай решили дело. Казна барона опустела окончательно и ему пришлось заплатить моей жизнью», — печально подумала Оливия. Впрочем, даже не будь засух, батюшка бы порадовался этой свадьбе. Герцог был завидной партией, и породниться с ним мечтали многие, но немногие могли похвастаться столь древним происхождением, как де соль. У баронессы за плечами стояла вереница славных предков, которые верно служили королю и приумножили его славу. Жаль только, что с каждым поколением золота в баронстве становилось меньше, деревни пустели, а леса становились непроходимыми. И вот сейчас Оливия, уже в свадебном платье, расшитом серебряной нитью и мелким жемчугом, в сопровождении жениха и кавалька Деслук, должна была отправиться в храм для венчания. До храма было три дня пути. Между поместьем Десоль и землями герцога Прилегали лесные чащобы.